Горелым не пахло, никакой катастрофы не произошло. Лишь пара очумевших мух, которые еще не поняли, что лето закончилось. Эйра налила себе стакан апельсинового сока. Открытая бутылка стояла нетронутой, и в ней было ровно столько, сколько она оставила вчера. В холодильнике остатки купленной еще позавчера тайской еды на вынос. Она разогрела их и слопала прямо из упаковки. и никто не сказал ей «возьми тарелку». С тех пор, как она отвезла маму в приют, прошла неделя. Эйра не успела еще привыкнуть к покою и тишине. А еще к свободе. Наверное, так можно это назвать. Целый вагон освободившегося времени, исчезнувшая за ночь ответственность. Прямо сейчас Черстин Шьодин Сидела в столовой за столом из сосны в окружении акварельных пейзажей местных художников. Она не одинока, о ней позаботятся. Зато у самой Эйры теперь есть время забросить ноги на стол и смотреть плохие телепередачи, встречаться со старыми друзьями и подолгу нежиться в ванной. Эйра еще раз проверила свой телефон. Никаких пропущенных звонков, никаких сообщений. Разумеется, у следователей не было ни малейшего повода держать в курсе событий обычного патрульного. Рано или поздно она столкнется с ГГ или с кем-нибудь из его коллег в полицейском участке Крамфорса, или же не столкнется, скорее всего, они разобьют свой лагерь в Салевтио, который находится ближе к месту преступления. Но даже если и так, все равно руководство расследованием будет почти целиком исходить из Сунцвалля. как ни крути, а ее участие в этом деле закончилось. После ночи в заброшенном доме ей требовалось хорошенько выспаться перед следующим дежурством, но Эйра быстро поняла, что из этого ничего не выйдет. Придя к такому выводу, она встала и отправилась к соседу. Тот был во дворе, сгребал граблями опавшую листву служайки. Черный пес стремительно бросился к ней, едва завидев ее, Эйра присела на корточки и дала обнюхать свою шею и подмышки. — Малыш, явно соскучился по тебе, — заметил Аллан Вестин, восьмидесятилетний старик, который вот уже несколько лет жил один. Его жена переехала в Стокгольм, чтобы быть поближе к внукам. Вначале предполагалось, что он уладит дела здесь и тоже последует за ней. Но вот уже почти четыре года прошло, а он до сих пор еще не готов оставить свой дом. Именно поэтому он с радостью разделил заботу о патроске, ведь пока Эйра работала, пес подолгу оставался один. Вообще-то пса давным-давно должен был забрать его настоящий хозяин, но время шло, а Улов Хакстрём не давала себе знать. Он проходил подозреваемым по делу об убийстве, где жертвой был его родной отец. Это было тем самым расследованием, которое в свое время настолько поглотило Эйру, что ей оказалось трудно о нем забыть. Последствия до сих пор давали о себе знать. И среди них — этот пес, которого покойный оставил после себя. Патроск оживлял дом и радовал ее маму. Его настойчивый лай, когда хочет в туалет, — близость живого лохматого существа. Потом Аллан Вестин заговорил о кустах смородины, о том, как он скучает по собакам, которые были у него в жизни. Эй раздалась и перестала отстаивать свою часть заботы о собаке. Патроск теперь почти постоянно ночевал в доме соседа, где ему предоставили собачью корзинку и прочие удобства, хотя пес все равно обожал запрыгивать на двуспальную кровать. «Такая махина рядом чешется, что хрен уснешь!» — пожаловался сосед, но при этом с такой теплотой в голосе, что Эйра все поняла. Теперь ее вклад в воспитание пса ограничивался лишь долгими прогулками и бросанием палок в реку. Телефон зазвонил в тот момент, когда Патроск прыгнул на нее мокрыми лапами. Она забросила палку подальше и встала спиной к ветру. — Ты дома? — спросил ГГ. Да, собаку выгуливаю, — ответила Эйра. В трубке было слышно, что он едет в машине. Глухой звук работающего мотора. — Ты по-прежнему живешь в Лунде? — крикнул он в трубку. — Да, живу. «Отлично — Отлично! — бросил ГГ. — Через пять минут я буду там. Она ждала его возле Вестерлундской кондитерской. Летний сезон закончился, и старинное кафе уже закрылось. Но солнце пригревало ступени широкой лестницы. — Ну вот, а я так рассчитывал на торт «Наполеон», — посетовал ГГ, выходя из машины и бросая взгляд на неоновую вывеску, которая когда-то была самой большой в Норланде. Опоздал? — ответила Эйра. — Для этого надо было приехать сюда в августе. Или в шестидесятые годы. Он присел рядом с ней, жестом спросив разрешения закурить. Остатки глины на ботинках, грязь по краю брюк, фрагмент сухого листика и даже, кажется, стружка в великолепной сидеющей шевелюре. «Мы узнали, кто этот мужчина», — сообщил Гага. «Уже?» Вдохнув, Эйра ощутила вкус его дыма во рту. Он вырезал свое имя на стене. Криминалисты заметили только, когда мы уже увезли труп. Возле дверей кондитерской поскрипывая заколыхались на ветру флаги. «Мы обнаружили его в списке пропавших». — Нашелся один аккуратный полицейский, который составил подробный рапорт. И теперь, мне интересно, не возникло ли у этого полицейского ощущения, что за этим скрывается что-то еще. Мне ведь так нравится читать между строк. Эйра увидела его улыбку и поняла, что он говорит о ней. Ее недавний выезд. Пропавший мужчина. — Ты про Ханса Рунна из Ньюланда? Гага кивнул. «Мы отправили в Умео его стоматологическую карту. Первое, что сделали медики, когда к ним поступил труп, просветили рентгеном его зубы. Это он!» Эйра отпихнула пса, который вынюхивал что-то у нее в карманах. Почему она сразу не признала мужчину? Ведь она видела его на фотографии. «Щетина», — подумала она, впалые щеки. Без еды внешность человека быстро меняется». Воспоминания нахлынули на нее, словно бурный весенний поток, прорвавший плотину. Незастеленная постель, рекламные проспекты на полу в прихожей, мусор, который Ханс Рунна не вынес. Минуло уже больше недели с тех пор, как они заходили в его квартиру. Мужчина в заброшенном доме скончался самое большее два 3 дня назад. Ее грудь сдавила от ощущения, что она совершила чудовищную ошибку. Снимки живого отца Паломы Рунны замельтешили перед глазами. Колпак Деда Мороза, венок в волосах на празднике середины лета, гамлет с черепом в руке. — Мы еще только начали прорабатывать жителей Оффе, — сказал Г.Г. — Но уже сейчас ясно, что там мог побывать любой из местных. Единственный, кто не оставил там отпечатков, — это, вероятно, сам преступник. В данном случае результаты экспертизы нам ничего не дадут. Да еще сам этот поселок Оффе. Более удачного названия для места преступления и придумать нельзя. «Вы уже говорили с его дочерью?» «Еще нет. Ее разыскивают в Лулео. Она там учится, в университете». За ним не числилось ничего криминального, — — Ничего, чтобы указывало на преступление. Эйра ощущала в себе настоятельную потребность объясниться. Когда мы вошли в его квартиру, у меня было такое чувство, словно он всего лишь отошел куда-то ненадолго. Ханс Рунне производил впечатление обычного мужчины. Актер, развелся с женой, возможно, и проблемы с алкоголем, но ничего примечательного. — Обычный мужчина, — повторил гг. «Знаю», — отозвалась Айра, — «обычных мужчин не бывает. Как и женщин. Во всяком случае, не в нашем мире», — подумалась ей. Это было ее работой — не давать себя обмануть, видеть насквозь мнимое, задавать вопросы. «Возьмем, к примеру, вон ту пожилую леди». И ГГ кивнул на старушку, которая медленно брела по дороге, толкая перед собой ходунки с продуктовыми пакетами, из супермаркета «Вилли», что в Крамфорсе. Должно быть, она приехала на автобусе и теперь шла домой с остановки. «Как ты думаешь, что мы обнаружим, если хорошенько копнем ее прошлое?» Что однажды она выиграла в лотерею, ей удалось наскрести на телевизор лет 10 или пятнадцать назад. Никто не знает, что Беттан сделала с выигранными деньгами, но болтает всякое. Говорят, она пала жертвой брачного афериста. Гг. рассмеялся. Вот тебе и причина, почему я хочу иметь тебя под рукой, — сказал он, и так улыбнулся, что она не удержалась и тоже улыбнулась ему в ответ. Или, во всяком случае, одна из причин. Я не знаю никого, кто бы превзошел тебя по знанию местности. Честно говоря, я вообще чертовски плохо ориентируюсь в лесу. Но только ты никому об этом не говори. Солнце било Эйре прямо в глаза. Осень полыхала красками. Эйра обязательно бы спросила, какие еще есть причины, если бы не сидевшие глубоко в ней желание похвалы. Если не считать отдельных взломов, я там почти не бывала и не больше других знаю о жителях из церковного прихода БТО. Вот видишь... «Ты знаешь, что это называется приходом БТО», — заметил ГГ. «Разумеется, сейчас его уже не называют приходом, хотя многие до сих пор так говорят по привычке». ГГ затушил сигарету и аккуратно бросил еще тлеющий окурок в урну для мусора. «Я помню, что прежде ты уже отвечала отказом», — сказал он. «Но тут подумал, все равно еду мимо». и загляну, вдруг на этот раз удастся тебя уговорить. Патроск запрыгнул вокруг него, когда он поднялся. Эйра потянула пса за поводок и схватила его в охапку, удерживая. — Тогда я не смогла, потому что на то была своя причина, — сказала она. А теперь он встал, заслонив солнце своим телом. Эйра окинула взглядом округу, где она выросла. Одалин никогда не был лакомым куском для городских застройщиков. Дома возводились на месте старых, неразбериха, переходящая в трущобы. Отсюда она могла различить печную трубу и конек крыши дома, в котором прошло ее детство. Эйра подумала об опустевшем после отъезда мамы доме и своем осужденном за убийство брате, который сидит в тюрьме в Умео. Погибший Вовфе был ей незнаком, А значит, подобной истории с ее отстранением от расследования по личным мотивам здесь не повторится. — Я должна спросить у своего шефа, — сказала она. — Уже сделано, — ответил ГГ. — Никаких проблем. То есть проблемы, конечно, есть всегда, но мы решаем их внутренним образом. — Окей, — ответила Эйра. — Должен ли я понимать это как «да»? Между усадеб к югу от Салефтио протянулись сжатые поля. На одном из полей перед отлетом в теплые края собрались сотни лебедей-кликунов. Когда Эйра вышла из машины, они шумели, как нестройный хор духовых инструментов. На краю придорожной канавы стояла женщина и смотрела на стаю. Она была просто одета, и ветер трепал ее светлые волосы, закручивая их вокруг головы. Если бы кто-то ее сейчас увидел, ни за что бы не догадался, что перед ним следователи из отдела по расследованию особо тяжких преступлений. — Значит, ты вернулась, — сказала Силья Андерсон и улыбнулась. В последний раз они виделись в комнате для допросов, причем Эйра выступала в роли допрашиваемой, пытаясь лавировать в потоке вопросов о своем брате. — Как далеко вы успели продвинуться? — спросила она. Селье указал на несколько домов на противоположной стороне дороги. — 3,8 целых километра от места убийства. Это будет просто сказочной удачей, если окажется, что кто-то что-то видел. — Зачастую люди видят куда больше, чем им кажется. — Или меньше, — сказала Силья. Они бросили машины на обочине и побрели к ближайшей усадьбе. На участке стоял пепельно-серый сарай, потемневший от непогоды и пребывавший в таком упадке, что восстановить его уже не представлялось возможным. Зато жилое строение явно недавно покрасили. Открыла им женщина в худи и спортивных штанах. Из-за ее ног с любопытством выглядывали двухгодовалый малыш и золотистый ретривер. «Вот черт!» — отреагировала она, когда они объяснили ей, в чем дело — — Я слышала по радио, что неподалеку от Сальевтио нашли чей-то труп, но не думала, что настолько близко от нас. — Так его убили? Поэтому вы здесь? — Пока еще не знаем, — уклончиво ответила Селье. Женщина пригласила их войти, убрала со стола ноутбук и бумаги. — Я пытаюсь работать в промежутках, но у Эстер насморк, и она не ходит в садик, поэтому особо не разбежишься. Ее произношение, больше свойственное южанам, отличалось от онгерманландского. На кухне царил беспорядок, граничащий с хаосом. — Вы ведь поймаете тех, кто это сделал? — спросила женщина, с тревогой глядя на ребенка, внезапно подкравшиеся ощущения незащищенности. — Вы давно здесь живете? — спросила Эйра. — Всего год. Мы еще мало что тут знаем. «Вы когда-нибудь бывали в заброшенном доме, что находится неподалеку от Жертвенного озера?» «Мне бы хотелось там побывать», — призналась она. «Я обожаю заброшенные дома, хотя меня часто мучает вопрос, законно ли брать те вещи, которые там остались и которые никто не захотел увести с собой?» Они объяснили, какой период времени их интересует. С середины сентября, когда Ханс Рунне пропал. Сейчас на дворе было 15 октября. Целый месяц прошел. Мало кто способен упорядочить свои впечатления за столь долгий период. События забываются, накладываются друг на друга. Хорошо, если удастся хоть что-то вспомнить. Женщина включила компьютер и открыла календарь, но это не помогло. С маленьким ребенком, да еще в сельской местности, все дни похожи друг на друга — Ради этого и вырываешься из большого города, где постоянно носишься, как белка в колесе. Никаких чужих машин. Ничего. Мне жаль, но я даже тех, кто каждый день здесь проезжает, и то не знаю. Ее мужа подавно не имело смысла расспрашивать. Вряд ли он обращал внимание на машины, ведь сам он только что получил водительские права. Раз уж они решили поселиться в сельской местности, то теперь... Оба должны были их иметь. Устав тесниться в пригороде, они продали свою крохотную двушку и купили все это хозяйство, и даже кое-что еще осталось. А что до работы, то она может спокойно быть копирайтером, не выходя из дома, даже несмотря на то, что связь оставляла желать лучшего. Значит, вы не были у озера. Может, ходили туда по ягоды? Зачем, когда они растут у нас прямо здесь, у самой границы участка? «А на лосей у вас никто не охотится?» Сезон охоты на лосей открылся несколько недель назад. Других причин бывать в лесу у людей попросту не было. «О, Боже, нет, конечно, мы вегетарианцы!» Они поблагодарили женщину и продолжили обход дальше. Пропустив несколько домов, чьи хозяева на данный момент отсутствовали, Селье и Эйра постучались в следующий. Им открыл старик-вдовец — Он настоял на кофе и бутербродах с ветчиной. Должна же полиция чем-то подкрепиться. Селье взяла только кофе, Эйра же согласилась на бутерброд, потому что старик производил впечатление очень одинокого и явно был рад их визиту. — Я хорошо знаю этот дом, — сказал он. Выложив на стол нарезанную буханку и масло, хозяин полез в холодильник за ветчиной. — Просто позор, во что он превратился! — «Если бы Агнес и Карл Эрик узнали, они бы в гробах перевернулись!» «Это, конечно, в том случае, если есть жизнь после смерти». «Во что?» — добавил старик. «Он не верит. Тот, кто оказался в земле, землей и становится. И это хорошо. Вечность приедается. Постоянное повторение. Кому это нужно?» Куда лучше, когда в череде дней есть хоть какое-то разнообразие вроде перемены погоды или визита красивых женщин. В смысле, полицейских, поправил Сон. Так значит, Агнес и Карл Эрик? переспросилась Илье. Больше десяти лет прошло, как их не стало. С тех пор никто не жил в этом доме. Кажется, у них было четверо детей. Им всем сейчас уже за шестьдесят поди. — И никто из них не хочет заниматься домом. — Печально, конечно, но что есть, то есть. — А те, кто владеет домом сейчас, вы их встречали? — спросила Эра. — Нет. А кто это? — Думаю, какая-нибудь лесопромышленная компания, — она сверилась со своими записями, — компания, называвшаяся «Хай Холдинг». приобрела недвижимость покойных супругов четыре года назад. — Вот оно что! — вздохнул мужчина. — Это конец теперь что? Весь лес там спилят! Он произнес это без особого огорчения в голосе, просто констатируя факт. Вырубка леса давно стала обыденной вещью. — Вам что-нибудь говорит имя Ханса Рунне? — Наморщенный лоб, Натужное копание в памяти, перебирание людей и знакомых. В конце концов старик покачал головой. Но вот если бы его родители были живы, они бы смогли побольше рассказать о Карле Эрике и Агнес Баклундах. Сам он не был близко с ними знаком. Будь они живы, им бы сейчас было уже за 90, Но он знал, что Карле командовал полком в Салевтио, а Агнес сидела на кассе в универмаге КООП. Только это было ужасно давно. В те времена эти универмаги назывались «Консум». «Ян — единственный из их детей, кто остался в округе», — поведал он, разливая кофе по чашкам. До ухода на пенсию работал в муниципальной конторе в Салевтио, а теперь влился в ряды тех, кто любит спорить о политике. «Он идет правильным курсом, а вот я уже так не могу». Насколько мне известно, у Карла Эрика от первого брака тоже был ребенок, но я его никогда не видел. В те времена было как-то не принято метаться туда-сюда между двумя домами, попеременно живя то в одном, то в другом, пусть даже люди тогда тоже имели возможность разводиться. Далее последовала история о первой супруге Карла Эрика, которую все называли просто бывшей. Уроженка Нолла с трудным характером. Да вы знаете, как это бывает. Торопыга с чересчур завышенной самооценкой и, ко всему прочему, с мозгами на бекрень. Старик смеялся над этими глупостями. Мало ли чего люди наболтают, но все же общее мнение было таково, что Калле Баклунд выбрал себе вариант получше. «Добряк он был, — говорят, — совсем не такой, каким представляешь себе военного старшего поколения». А вот Агнес так-то та построже была. Детей, на чем свет стоит, ругала, когда те притаскивали домой грязь, ну и вообще. Во всяком случае, так ему рассказывал младший брат, который часто там играл. Сам-то он оказался как бы между поколениями. Наконец Эра рискнула перебить чересчур ввлекшегося рассказом старика. «Нас прежде всего интересует... Не видели ли вы какую-нибудь машину или людей в той стороне за последний месяц? Может, заприметили что-нибудь необычное, что не укладывается в привычный порядок вещей? Мне же отсюда дороги не видно. Старик махнул рукой в сторону окна, малость расстроенный тем, что ничем не может им помочь. Но я всегда могу пораспрашивать соседей. Может, они чего видали? «А на лося в этом году ходили?» — полюбопытствовала Эйра. «А то как же! Наглотался более утоляющих, чтоб спина не болела. Проклятый Ишиас!» — он немного подумал. «Но вот насчет заброшенной хибары на этом берегу жертвенного озера. Нет, не думаю, чтобы мы вообще туда совались». За следующий час они обошли еще три дома и переговорили с еще тремя охотниками — Они подтвердили, что в этом году охота на лосей велась за много километров от места преступления. Список потихоньку рос, машины, которые останавливались или подолгу стояли на обочине проселочной дороги, съезжали с главного шоссе, углубляясь в невесть, какие дебри. Удалось добыть лишь сведения типа «Был один белый Вольво чуть раньше осенью, я еще подумал, кто бы это мог быть, но когда это было, черт его знает». Силья оставила свою машину на окраине поселка и поехала вместе с Эйрой. Они двигались на север, мимо жертвенного озера, чья гладь была неподвижна, словно стекло, а возле берега лежал тонкий слой льда. Сидя с ноутбуком на коленях, Селье записывала те немногочисленные и крайне неопределенные показания, которые они получили. «Кто бы это ни был, — сказала Эйра, — Они точно знали, куда едут, вряд ли они мотались по округе, мельтеша у всех перед глазами. И все же мы должны всех расспросить. Полицейские ехали, пока не уткнулись в старую заброшенную плавильню Гольшо, Остановились и направились к летним домикам, уже давным-давно покинутым дачниками. Те немногие, что жили здесь постоянно и были дома, не видели ничего особенного». Какая-то машина на лесной дороге, кажется, была, но они решили, что это просто грибники, и не придали ей особого значения. Разумеется, вокруг озера полно мест, где растут лисички, но где именно, вам точно никто не скажет. «Это одна из тех вещей, которые хочется передать своим детям», — пояснила женщина, которая стояла, опираясь на костыль после перелома бедра, хотя у них теперь другие интересы. Возле старой плавильни Селье вышла, чтобы сходить в туалет. Эйра выбралась из машины и увидела, как напарница исчезает между рядами еще сохранившихся пустующих бараков для рабочих. Буквально пару лет назад здесь кипела жизнь, когда был большой наплыв беженцев. «Куда ни глянь, снова везде сплошной лес», — сказала вернувшаяся Селье, споласкивая руки под бутылкой с минеральной водой. Лишь когда они сели в машину и снова повернули на юг, она упомянула то старое расследование, во время которого они виделись в последний раз. «Мы не в ответе за свою семью, ни за родителей, ни за братьев с сестрами», — сказала она. «Да», — ответила Эйра. «Я просто хотела, чтобы ты знала». «Хорошо». «Лично я ни с кем из своих связей не поддерживаю», — призналась Селье. «Да и...» Они тоже особо не рвутся. Женщины постучались еще в несколько домов у дороги, а на языке у Эйры все еще вертелся комментарий «Не переживать о нуждах других, никогда не испытывать угрызений совести». От этой мысли внутри ее повисло ощущение пустоты. «Возьми-ка левее, вот сюда». Эйра ударила по тормозам. «Ну, наконец-то хоть один человек». который решил подышать воздухом. Одетый в рабочий комбинезон мужчина приблизился к ним и поднял щиток защитной маски. Во дворе позади него размещалась мастерская, пахло только что распиленной елью. — Да, в самом деле я точно видел какую-то машину. Там, в лесу, — сказал он, когда они объяснили ему, в чем дело. — Возле жертвенного озера, — уточнила Эйра. Ну да, в метрах в ста-двухстах оттуда. Фиат Пунто, золотистого цвета. И когда это было? Он неопределенно махнул рукой, как бы говоря, а черт его знает. — Вы можете показать это место на карте? — спросила Силье. — Пожалуй, будет лучше, если я вас сам туда провожу. Мужчина поехал впереди на своем автофургоне с надписью на боку «Столярная мастерская Свенна». Он долго мигал поворотником, видно, сомневаясь, прежде чем свернуть. Наконец, дорога кончилась, и потянулся густой молодняк. По одну сторону находилась широкая площадка для разворота. Похоже, здесь раньше складировали бревна. Фиат стоял чуть дальше, между елями. Передние сиденья были сняты и расставлены на земле, словно кресло в гостиной. Колпаки на ступицах колес отсутствовали — Равно как и регистрационный номер. Все стекла разбиты. — Не думаю, что машина приехала сюда в этом месяце, — протянула Эйра. Мужчина рассмеялся. — Нет, конечно, уверяю вас. Она здесь уже несколько лет стоит. — Тогда с чего вы решили, что она нас заинтересует? Эйра не смогла удержаться от соблазна заглянуть в салон. Руль тоже отсутствовал. На заднем сиденье валялся оцеревший рваный пакет с бумагами. Старые тетрадки со школьными домашними заданиями. Она разобрала год, 1972 и написанное карандашом имя — Розмари Стринлунд. Внутри что-то ёкнуло. Эта фамилия была очень хорошо ей знакома. Кому я только не обращался. И в полицию звонил, и властям, и чёрту, и чёртовой бабушке. — вздохнул Столяр. — Вы ведь можете убрать отсюда этот утиль, раз уж здесь оказались. Столяр был возмущен бездействием полиции по поводу поломанной машины, что подтверждало его мнение о том, куда катится это общество. Когда он уехал, Селье и Эйро пешком зашагали через лес по едва заметным тропинкам. Заброшенный дом находился не так далеко от разбитой машины, и вскоре — До них долетели человеческие голоса. «Преступники вполне могли воспользоваться этой дорогой», — заметила Эйра. «В таком случае нет ничего удивительного, что никто не видел машину, учитывая, как далеко стоит Фиат». На поляне вокруг дома заканчивали работу криминалисты. Уносили прожектор, сворачивали электрический кабель. «Скоро все машины уедут, а заградительную ленту снимут». — Работы хоть отбавляй, — сообщил Г.Г. Эйре и Силье, когда те приблизились к месту преступления. Он отошел на несколько шагов от дома и закурил. Насколько Эйра помнила, он постоянно собирался бросить. Каждая его затяжка была последней. — Двадцать пять различных отпечатков пальцев. Или сколько ты там сказал? — Г.Г. повернулся к вышедшему наружу следователю в защитном костюме, в чьи обязанности входил осмотр места преступления. «Двадцать три», — подтвердил Костель-Арделиан. «Хотя штук 13-14 мы вполне можем исключить как детские». «Думаете, мы действительно можем их исключить?» — мрачно отозвался ГГ. «В последнее время столько случаев было, пусть и не здесь, но...» «Они могли прочитать об этом в интернете и загореться. А что, и мы так можем». Подростки, которые держат в плену других подростков, выбивают из них пароли для банкоматов и вообще вытворяют черт знает что, лишь бы привлечь к себе внимание в Инстаграме. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. — Пожалуй, далековато отсюда до банкоматов. Не находишь? — отозвалась Селья. Из дома вышли еще два криминалиста. Они несли какой-то трепичный куль на поверку, оказавшийся свернутым матрасом, слишком маленьким для взрослого человека. Это что же, выходит, он на нем лежал? Эйра вдруг с особой ясностью осознала, что она жива. Холод воздуха в легких. Звук чужого дыхания рядом. «Многие из тех, кого мы опросили, помнят семью, что жила здесь давным-давно», — сказала она. «Но вот про нынешних хозяев, кажется, никто не знает». «Кем бы они ни были, не слишком-то они переживают за свое имущество», — заметил Костель. «Дом уже давно стоит незапертым. Любой мог пройти мимо и оставить здесь после себя следы, не говоря уж о тех, кто жил здесь прежде, их родственники». «Товарищ по играм, гости!» — он вздохнул. «Пожалуй, мы могли бы рассчитывать на следы крови, если бы они принадлежали кому-то еще, кроме жертвы. Помимо той крови, что впиталась в матрас и одеяло, в которое завернулся мужчина, были также обнаружены ее следы на садовом инвентаре. Больше никаких свидетельств насилия, волочения или чего-то еще в этом роде. На мужчине были джинсы от дорогого шведского бренда — рубашка, туфли, тонкая куртка. Вряд ли Ханс Рунне оделся так для прогулок в лесу. Стая дроздов, как по команде, уселась ровным рядком на коньке крыши. Воздух наполнился птичьей трескотней и гвалтом. Эйра подумала про женщину-фотографа, которая первой забила тревогу. Про воронов, что упоминались в рапорте. Эти птицы обычно кормятся той добычей, что осталось от хищников поедают последние куски падали. Вопрос в том, с какого рода преступления мы имеем дело сказал Гг похищение человека само собой, но собирались ли они еще сюда вернуться. Один из криминалистов захлопнул багажник, заградительную ленту смотали в катушку. больше не осталось никаких следов, лишь догадки. Поспешные выводы, которых они постараются избежать. Или же они оставили его здесь умирать? Эйра в одиночестве возвращалась домой. Мимо промелькнуло поле, облюбованное лебедями-кликунами, а чуть подальше она заметила еще одну стаю. Кажется, гуси — сотни серо-коричневых птиц. Очевидно, здесь располагалось место сбора всевозможных перелетных птиц — Перевалочный пункт между севером и югом. На обочине стоял мужчина с биноклем на штативе. Эйра не стала хлопать дверцей, чтобы не спугнуть пернатых, и, оставив машину открытой, медленно приблизилась к незнакомцу. — Канадские гуси! — произнес тот тихо, не отрываясь от бинокля. — Обычное дело, но среди них часто попадаются белощекие казарки — Гуси и птицы не капризные. Если кто захочет полететь с чужой стаей, ему никто мешать не станет. Видите вон там, за той группой? Это настоящая удача увидеть короткоклювого гуменника, ведь он встречается куда реже. Он дал ей посмотреть, но Эйра не заметила особой разницы между птицами. Интересуетесь птицами? Спросил мужчина. — Честно говоря, нет. Эйра показала ему свое удостоверение. — На данный момент я больше интересуюсь преступлением, которое произошло неподалеку отсюда. Похищение. Возможно, убийство. — Вот оно что. Да, я слышал об этом. Их взгляды одновременно устремились к лесу. На самой опушке пристроилось несколько домиков. Я видел, как вчера утром оттуда взлетел орлан-белохвост. — Обычно это говорит о том, что вода начала затягиваться льдом. Должно быть, кто-то его спугнул. У него там гнездо неподалеку. — Вы часто бываете там, на озере? — Давно уже не бывал. В это время больше хочется наблюдать за большими перелетными стаями. — А в середине сентября? — Он так долго там пролежал. — В смысле, труп. — Вспомните, может, вы были поблизости, — Обратили внимание на что-нибудь странное? Какая-нибудь машина, кто-нибудь нездешний? Мужчина снял шапочку и пригладил волосы, наморщил лоб. — Я вот тут про дятла подумал, — произнес он, что-то медленно припоминая. — Трехпалый дятел, знаете такого? — Нет, скорее всего, не знаете. Я шел по его следам на север от озера, чтобы добраться до древесного сока. Он выдалбливает по кругу стволы елей, оставляя после себя характерные отметины, похожие на кольца. Но мне понадобилось несколько дней, чтобы увидеть его. Иногда во время таких прогулок мне попадаются люди, ходят по грибы, по ягоды. Из города тоже приезжают, да, но когда их немного и они тихо ведут себя, то я не обращаю на них внимания. Вот когда они громко разговаривают по телефону или шумят, то это здорово досаждает. Но было ли так в тот раз? Мне кажется, что-то такое было. У меня дома лежит дневник. Я записываю туда все свои наблюдения. Но вот про людей и машины я, конечно, не пишу. Меня это мало интересует. Эйра вручила мужчине свой номер телефона и попросила его дать свой. Их прервал громкий шум в воздухе. Приближался еще один косяк гусей. Мужчина опять приник к биноклю, направив его четко на север. В Ньюландской квартире витал свежий запах жидкого мыла. На полу в прихожей валялось несколько конвертов и рекламных листовок. Судя по количеству, лишь за последние дни. «Кто-то был здесь и сделал уборку», — пришла к выводу Эйра. «Мне жаль». Я обязана была этому воспрепятствовать. Поскольку сначала никаких подозрений на преступление не было, то и никаких оснований для опечатывания квартиры они не имели. Пол в доме покойного был чисто вымыт, кухня вычищена, мусор вынесен, на столе в гостиной больше не стояло никаких бокалов. Такое чувство, будто все следы того, кто здесь жил, просто улетучились, словно подхваченные ветром. Эйра прикрыла глаза, чтобы вспомнить, как здесь все выглядело в прошлый раз. Она умела подмечать детали, обращала внимание даже на то, что казалось неважным. Ни опрокинутой мебели, ни следов борьбы. Так она тогда подумала. Он пил красное вино. Вон там стояла бутылка, она показала. Кажется, пустая. Рядом один бокал для вина и второй поменьше, вроде бы для виски. как будто у него были гости. Или же он сам пил из обоих? У меня сложилось впечатление, что он был одинок. Она снова прикрыла глаза, на этот раз чтобы воскресить в памяти ощущение его одиночества. Она действительно это увидела или сама пришла к такому выводу, основанному на воне от мусора, немытой посуде и бутылках и усиленному словами его бывшей супруги о разводе. В спальне на кровати лежало разглаженное одеяло, поверх него — сложенное покрывало. Не могу сказать, что просто не свежие, но вот постель точно была не заправлена, одеяло валялось, наполовину свесившись на пол. Словно он занимался сексом. Да, возможно. Или же просто спешил. — В любом случае мы заберем постельное белье с собой. — Так, что еще? Книга Ульфа Лундала лежала раскрытой и корешком кверху. Теперь же она была закрыта. Едва ли это важно. Или все-таки важно? Возможно, это указывало на умиротворенное состояние духа. Мужчина, который коротает время, читая книгу перед сном. Если кто-то хотел специально замести все следы, то... — Зачем тогда он закрыл книгу? — задумчиво проговорила Эйра, когда они вышли на лестничную площадку, уступив место криминалистам. — Может, они читали ее вместе, — заметил ГГ, — до того, как появился преступник. Эйра рассмеялась. Смех вышел негромким и совсем коротким, но все равно это было облегчением позволить себе вот так рассмеяться. «С его бывшей тоже не все ясно», — добавила она. Женщина отрицала, что он завел себе новую пассию, и вместе с тем пыталась показать, что ей абсолютно все равно, и личная жизнь бывшего мужа ее больше не волнует. У меня сложилось впечатление, что она еще не окончательно разорвала с ним отношения. «Те, кто утверждает подобное, часто врут». Голос ГГ был мрачным, словно он говорил, исходя из собственного опыта. На его лицо набежала тень, сумрак, которого прежде она не видела. Как-то раз во время прошлого совместного расследования он упомянул о желании завести детей вместе со своей новой подругой. Эйре было доподлинно известно, что эта попытка не увенчалась успехом. Она дала понять, что Рунны совсем расклеился после развода, стал больше пить, сорил деньгами, но вряд ли она была объективна в этом вопросе. «Никто не может быть объективен», — отозвался ГГ. «В особенности тот, кто состоял в браке». Они заглянули в ванную. До блеска драеные пол и стены, запах хлорки, несколько бритвенных принадлежностей, одиноко лежащих на полочке в шкафчике. «Каждый хочет, чтобы даже после расставания...» «По нему продолжали скучать», — сказал Г.Г., выходя в прихожую, чтобы встретить коллег, которые уже стучали в дверь. «Или хотя бы просто вспоминали». Они обходили дома на Боргаргатен, гаттен трезвоня во все двери подряд. Названия улиц в Нью-Ланде свидетельствовали об их былом великолепии. Историками было точно установлено, что сто лет назад Здесь говорили на самом лучшем и правильном шведском в стране. Город конкурировал с Крамфорсом за право являться административным центром. Уверенный в своей победе, Нюланд возвел здание суда и проложил улицы, приличествующие большому городу, но в итоге все потерял. Напротив дома, где жил Ханс Рунне, между сохранившимися остатками ржавых рельсов, росли одуванчики. Им удалось сохранить его имя в тайне для СМИ, что позволяло рассчитывать на спонтанную реакцию опрашиваемых. Но это ненадолго. Через несколько часов, самое большее через день, имя жертвы станет известно широкой публике. И тогда люди кинутся обсуждать это дело, вспоминать то, что, как им казалось, они видели или слышали, и мучимые Угрызениями совести из-за того, что совсем не знали своего соседа, станут пытаться исказить правду. Чуть меньше двух лет назад Ханс Рунне вернулся в Нюланд, город своего детства, и купил себе здесь квартиру за 35 тысяч крон. Пожилая дама из квартиры напротив как-то раз по-соседски одолжила ему ложечку кумина. Он обожал готовить. Ей было известно, что он актер и снимался в пользовавшемся бешеной популярностью сериале о враче Сашхер, который шел по телевизору больше двадцати лет назад. Она разузнала об этом на SVT Play, чисто из интереса. Еще там была женщина из Боснии, занимавшаяся патронажным обслуживанием престарелых. Она рано уходила на работу и редко кого видела. И мужчина... который вышел на пенсию после того, как всю жизнь проработал в Больстабруке на последней из оставшихся в округе лесопилок. — Пять недель назад, — говорите? — И это вы спрашиваете у меня, который с трудом помнит, что было вчера. Вы когда-нибудь задумывались о том, что дни становятся все больше похожими друг на друга, и за дня в день мы таскаемся по одному и тому же кругу, «Слыхали, что ученые рекомендуют делать в день десять тысяч шагов. Мы теперь больше заняты тем, что считаем, сколько шагов нам осталось до смерти. Ничего удивительного, что у нас никогда не будет революции». Они обошли весь первый подъезд и вышли во двор. Воспользовавшись минутной паузой, ГГ сделал несколько затяжек. мне казалось, что люди должны знать своих соседей, если живут в малонаселенной местности, — произнес он. — Не называй Нюланд малонаселенной местностью, — посоветовала Эйра. — Им не понравится, если они это услышат. В следующем подъезде их встретил радостный вопль, который эхом разнесся по этажам, и кто-то заключил Эйру в такие жаркие объятия, словно тесный вязаный свитер. «Бог ты мой! Эйра Шьодин, это ведь ты!» Эйра лихорадочно порылась в памяти, мысленно скинула с тела женщины порядочное число килограммов. Волосы, кажется, были потемнее, но эти глаза... Смех! «Стина? Я даже не знала, что ты здесь живешь!» Это была ее лучшая подруга детства, и Эйра моментально ощутила угрызение совести. Она покинула родной край — Потом вернулась, но никому не звонила и не давала о себе знать. Почему-то это должен делать тот, кто уехал, а не тот, кто остался. Эта мысль пришла вместе с ощущением предательства. Пусть даже они утратили друг с другом связь еще задолго до отъезда Эйры в Стокгольм. «Боже, ты совсем не изменилась!» — все такая же, как в детстве всплеснула руками Стина. — Я ведь слышала, что ты стала легавым и вернулась обратно в город. Все ждала, когда же ты позвонишь. Взгляд подруги перекочевал на ГГ, и на ее губах заиграла улыбка совсем иного сорта. — Это Георг Георгсон, — быстро проговорила Эйра, — главный следователь за дело по особо тяжким. Это прозвучало чересчур формально, словно она сама принадлежала тому миру и потому держала дистанцию с этим, откуда была родом. — Черт подери! — немедленно отреагировала Стина. — Мы расследуем преступление, в котором замешан гражданин, проживающий в соседнем подъезде. — В самом деле? Вот прямо здесь и кто же это? Они были подругами с первого класса. Именно со Стиной она занималась тем, чем обычно запрещают детям заниматься взрослые — «Например, доезжать на автобусе до кунгс и шнырять возле дома убийцы Лины». «Вам знаком человек по имени Ханс Рунне?» — вмешался ГГ. «Он жил в соседнем с вами подъезде». «О, Боже, конечно, да! Он же еще вроде артист, верно?» «Не скажу, что была с ним знакома, но он казался мне вполне милым. Злым он точно не выглядел». «А что случилось? Он что-то натворил?» «Он найден мертвым». «Да ну, что, прямо в нашем доме?» Пол в прихожей был завален обувью самых разных размеров. Эйра припомнила, что Стина родила ребенка, едва закончив гимназию, и взяла годичный отпуск за свой счет, чтобы его выкормить. Неужто с тех пор у нее появилось еще двое или трое? «Однажды я видела его вместе с девушкой», — поделилась та, совсем молоденькая. «Меня это слегка задело». Эйра полезла в Фейсбук, чтобы найти снимок Поломы Рунны, а ее подруга детства, между тем, вспомнила, что как-то раз Ханс Рунне поздно вечером громко слушал музыку с открытой балконной дверью. Это было несколько месяцев назад, как раз, когда стояла жара. Стина еще кричала ему, чтобы он сделал потише, но она не из тех, кто любит строчить жалобы. Скорее будет ждать, что ее саму пригласят на вечеринку. — Эту девушку ты видела? — Эйра сунула ей под нос экран смартфона. — Да, точно. Во всяком случае, очень похожа. — Это его дочь. — Окей, я примерно так и подумала. Ему же, наверное, под пятьдесят. — Сорок семь. — Окей, но все равно симпатичный. Стина окинула оценивающим взглядом ГГ. Прежде чем продолжить обход соседей... Эйра дала ей свою визитку, мол, звони, если что-нибудь вспомнишь, будет здорово как-нибудь пообщаться. Они встретились у машины с остальными коллегами и суммировали полученные данные. С окрестных гор надвигались тучи, ползли над двором, где жил покойный. В последнем подъезде живет его старый приятель со времен начальной школы, сообщил стажер из Сунцвалья. Начальство выделило им для расследования дополнительные ресурсы. Но они не общались, хотя он сказал, что в свое время они были лучшими друзьями. С тем же успехом он мог издеваться над ним, — заметил Г.Г. — Ни у кого не бывает так много друзей, как у того, кто только что умер. — В двенадцатой квартире есть один парень, — сказала Анья Ларионова. Местный следователь лет 60, который обычно занималась мелкими кражами в Кранфорсе, Она любила красить волосы, исходя из своего настроения и времени года, и в данный момент те радовали глаз всеми оттенками розового. «Уно Харила», — добавила она, листая свои записи. Он любил поболтать с Рунно при встрече, хотя у них с ним были разные взгляды. «На что?» «На управление нашей страной». Рунно был из тех, кто, цитирую, готов мириться с любым сбродом во власти, несмотря на то, что такие, как он, сами сидят без работы. — Он имел в виду актеров? — Аня обменялась с ГГ улыбкой. — Я думаю, в более широком смысле. Как бы то ни было, Харила обратился к списку сообщений в своем телефоне и нашел одно от жены, в котором та напоминала ему про туалетную бумагу. — Туалетную бумагу? В тот день жена послала ему смс чтобы он не забыл купить несколько рулонов, так что в дате он уверен. Это случилось 12 сентября, незадолго до полудня. То есть за двое суток до того, как мобильник Ханса Рунне перестал подавать признаки жизни. Анья Ларионова записала свидетельские показания на диктофон. Остальные придвинулись поближе. Холодало, накрапывали первые капли. «Да, я тут припоминаю», — услышали они мужской голос с едва различимой финской мелодикой. «Как я тащил из машины баул с туалетной бумагой!» Я был в Виллисе в Крамфорсе и накупил с запасом. Там была скидка — рулон за пол полцены. А он как раз выходил из подъезда и придержал мне дверь. Сказал, что едет в Харнюсанд, в ресторан, значит. Одет с иголочки... Я еще, помню, удивился, потому что он часто жаловался на то, как у него плохо с работой. Наверное, именно поэтому у меня и отложилось это в память. А еще потому, что я стоял, балансируя с шестью десятью четырьмя рулонами чертовой бумаги на плечах. Дальше у Нахарила становится малость занудным, сказала Анья Ларионова, выключая запись. Но он утверждает, что Руна был словоохотлив и держался с ним слегка высокомерно. Свидетель не желает зря молоть языком, как он выразился, но Рунна даже малость строила себя важную персону. одежда?» — спросил ГГ. «Рубашка и какая-то пижонская курточка. Может, пиджак, но без галстука. Это не в стиле Рунна. он все больше тяготел к представителям богемы, вроде как идеалист. Слова Уно Харилы. Пожилая дама с верхнего этажа, напротив, описывает его как очень положительного мужчину, доброго и отзывчивого. Г.Г. встретился взглядом с Эйрой. Рубашка — пижонская курточка. Это вполне могло быть описанием той одежды, которую они уже видели, изгвазданное и великоватая для того истощенного тела, на которое она была надета, в подвале дома, неподалеку от жертвенного озера. Они расстались И Эйра отправилась забрать свою машину с парковки перед супермаркетом Икаразен и заодно купить себе что-нибудь перекусить. С тех пор, как она стала жить в доме одна, ее холодильник являл собой унылую картину. Поэтому она взяла пару копченых куриных бедер, упаковку чипсов, замороженного лосося и сделала круг по овощному отделу. Была масса причин, почему она не звонила своим старым друзьям, когда вернулась обратно домой. Прежде всего, деменция Черстин, которая связывала ее по рукам и ногам, а еще трудности с ответами на вопросы о Магнусе. Какая из ее подружек не была в него влюблена? И тем не менее, это была еще не вся правда. Эйра оплатила покупки и, выйдя из магазина, остановилась у машины, слушая, как дребезжат по парковке тележки покупателей. Тут и там были случайно встретившиеся знакомые, которые кричали друг другу «Здорово!» и останавливались ненадолго поболтать. Ее вдруг осенило, что с Хансом Рунне могла произойти та же история. Он прожил в Хернюссанде почти двадцать лет, прежде чем вернулся обратно в свой родной город, а перед этим пару раз бывал в Стокгольме. В тех, кто вернулся, ощущается какая-то разбалансировка — В том, что касается дружбы, происходит какой-то сдвиг. И становится куда проще общаться с новыми людьми, чем с живущим в соседнем подъезде одноклассником. Не так тягостно. Так кем он себя считал? Актером, волею суде, показавшимся в дыре вроде этой, которому, помимо всего прочего, приходилось перебиваться случайными заработками. Эйра проехала короткий отрезок пути до здания суда — где уже давным-давно не проходило никаких заседаний. Какой-то композитор с юга приобрел эту громадину лет двадцать тому назад. Она припомнила, что его еще привлекали к суду за экологическое преступление, когда он с моста Хаммерсбю сбросил вниз горящие пианино, что являлось частью его концертной программы. «Да, черт возьми!» — обрадовался композитор, изъяснявшийся сильным сконским выговором. Он пришел и спросил, нет ли у меня чего на примете, какой-нибудь роли в каком-нибудь проекте. Я пригласил его выпить вина, и мы проболтали весь вечер. А что с ним что-то случилось? Она рассказала. Композитор сразу сник и опустился на стул в фойе. Эйри уже в который раз приходилось выступать в роли злого вестника, чьи новости заставляли мир людей перевернуться. На данный момент. Композитор был занят тем, что сочинял партию для голландского виолончелиста, которого ждало первое выступление в Дюссельдорфе. Но, помимо этого, он лелеял идею организовать регулярный летний театр про инквизиторские процессы над ведьмами. Ведь это же какой интересный спектакль получился бы! И Хассе отлично подошел бы на роль священника в старинной церкви Ютор -Ленна, который за колдовство осуждал женщин на смерть. После этого они еще пару раз сталкивались в супермаркете и Розен и возобновляли разговор на эту тему, но жизнь рассудила иначе. Не скажу, что хорошо знал его, но мне он казался безобидным. Может, чересчур любил отстаивать свою точку зрения, но кто этим не страдает? В тот вечер она взяла с собой на пробежку Патрокса. Бежала вместе с псом и думала о скорченном теле в подвале, прокручивая в голове все то, что она видела и слышала. В какой-то момент на передний план вылезла ее короткая встреча со Стиной. Их пути разошлись, когда Стина забеременела и перестала посещать тусовки и школу. Или же это сама Эйра удрала, испугавшись, что никогда не сможет отсюда вырваться. Что тоже забеременеет, и окажется привязанной. С тех пор, как она стала достаточно взрослой, чтобы тосковать почему-то, сама не зная чему, на заднем плане для нее бился извечный вопрос — сбежать или остаться? Домой или прочь из него? Она до сих пор так и не решила. Эйра вернулась домой, потому что ее мама нуждалась в ней. Но что теперь? Она слушала мягкий топот лап, галопом несущихся рядом с ней — и думала о том, какую незаметную жизнь вел в свои последние годы Ханс Рунне. Здешние улицы были полны воспоминаний, рассказов о людях и событиях, которые она слышала постоянно. Сама Эйра Йодин не оставит после себя никаких воспоминаний. В ней нет ничего выдающегося, что могло бы превратить ее в историю. Ничего примечательного. Воздух просто сомкнется за ее спиной — как вода, когда выходишь из реки. На берегу она отстегнула у пса поводок, тот несколькими скачками унесся прочь и завозился где-то во тьме. Эйра заметила ненадежное место у себя под ногами, территорию, где могла разверзнуться глубокая дыра. Отдельные участки речных берегов в водалине состояли не из твердой земли, а из отходов, работавших здесь раньше лесопилок. Тишина окутала ее, нарушаемые лишь редким шумом машин на мосту Сан-дюбру, в том месте, где дуга моста взмывала в небо прочь от земли.